Достойный ученик В течение более 20 лет я был единственным учеником Пита Росса, обладателя одного из самых утонченных технических умов на планете. Этот удивительно практичный человек ставил простые эксперименты для проверки любых гипотез с такой же легкостью, с какой проектировал и собирал аппаратуру для этой проверки. Он считал меня одним из наиболее талантливых своих учеников и стремился полнее раскрыть мои способности. Логика и примеры, которые он приводил мне, нередко шли вразрез с устоявшимися научными представлениями и догмами. Видимо, уроки Пита Росса не прошли даром, и эта книга прямое тому подтверждение. Она представляет абсолютное и полное доказательство того, что человек никогда не был на Луне. Я первоначально пришел к такому выводу, внимательно изучив фотографии, которые вы увидите далее, а также прочитав книги, непосредственно задействованных в программе Аполлон астронавтов, правительственных ученых и специалистов. Как и следовало ожидать, правом публикации материалов о полетах на Луну обладали лишь их непосредственные участники. Выход в свет книг Майкла Коллинза, Фрэнка Бормана и База Олдрина об экспедициях Аполлонов стал в конечном итоге большой ошибкой, поскольку эти публикации изобилуют разоблачающими расхождениями и противоречиями. Книга Билла Кейсинга. Билл Кейсинг – писатель и исследователь, проработавший 7 лет в компании Rocketdyne, которая производила ракетные двигатели. Мы никогда не летали на Луну, еще больше усилило мои подозрения относительно подлинности высадок на Луне, указав на некоторые детали, которые я упустил. В своей книге я цитирую лишь вторичные источники. По понятным причинам я не стал откровенно ворошить правительственные архивы в поисках информации. Это было бы просто глупо. Вместо этого я изучил работы серьезных писателей про космос и космические программы НАСА, а также публикации самих астронавтов про путешествия на Луну. Их профессиональные исследования в большинстве своем проведены очень грамотно и добротно. Единственный недостаток в их умозаключениях – отказ от использования логики. Что, впрочем, объяснимо. Честному человеку легко стать добычей профессиональных жуликов. Особенно, когда прохвосты одеты в красно-бело-синие цвета национального флага. Я сам прожил почти четверть века в полнейшем доверии к ним. В октябре 1992 года я получил от правительства цветную глянцевую книгу на 180 страниц под названием «Америка у порога». Этим презентом НАСА отметила мои технические предложения в области освоения космоса. Я даже увидел в книге свое имя, напечатанное жирным шрифтом. Но к тому времени я сделался убежденным скептиком. Перестал доверять НАСА и ЦРУ и с подозрением относился уже ко всему яблочному пирогу.